Три поездочки Ильи Муромца. Нам недорого пиво пьяное, Нам недорого зелено вино, Дорога нам беседушка смиренная. Во беседе сидят люди добрые, Говорят они речи хорошие, Про старое да пробывалое, Про старого Илью про Муромца. Ездил старый по чисту полю. От молодости ездил до старости, От старости до грубовой доски. Да хорош был у старого добрый конь, Его маленький бурушка косматенький. Хвост у батюшки бурушки был трех сажень, Грива трех локтей, а шерсть трех педей. Он у рек перевозу не спрашивал — Одним скоком он их перескакивал, Широкий раздолья перерыскивал, Да от смерти старого унашивал. Как не пыль дорогой запылилась, Не туман до да с моря подымается, Не белые снежки в поле забелелись, Как погуливает старый в очистом поле. Забелелась его буйная головушка, Со частой седой, Мелкой бородушкой, Затуманился под ним его добрый конь, Запылилась за ним сила добрая. Подъезжает старый к трем дороженькам, К трем дороженькам до да перекресточкам, И лежит на перекресточках горюч камень, А на камешке... Подпись подписана. Во дорожку ту ехать — богату быть, Во другую ехать — женату быть, А во третью ехать — убиту быть. Дивовался старый, головой качал, Головой качал, проговаривал, Да я сколько по святой Руси не езживал, От такого чуда век не видывал. Ехать разве в водорожку, где богату быть? Да на что мне старому богачеству? Нету старого семьи любимая, молодой жены да малых детушек. Да и некому держать золотой казны, а и некому держать платье цветного. Ехать разве в водорожку, где женату быть? Да на что мне старому женитеся? Мне женитесь, не нажитесь, Молодую взять, чужа корысть, А старуху взять, на печи лежать, На печи лежать киселем кормить. Уж поеду в водорожку, где убиту быть, Где убиту быть, да замучену, Со душою телу быть разлучену. Пожил добрый молодец на сём свете, Походил, погулял в очистом поле. И застала его старость глубокая, В очистом поле застала черным вороном, Села молоцу на буйную голову, А и при смерти головушка шатается. Только смерть мне на бою то не написана. И поехал он в дорожку, где убиту быть. Как отъехал старый за три поприща, Как заехал старый вот темные темны леса. Наезжает на станицу станичников, А по-русски назвать так разбойников. Ни много, ни мало, сорок тысячей. Увидали старого разбойники, Кругом его старого облавили, хотят его старого ограбить хотят его старого с коня стащить, хотят добро молодца убить-погубить, тело белое со душой разлучить». А старик на коне головой качал, головой качал, проговаривал, «Ой вы, гойеси, братцы-станичники, гойеси да подорожники-разбойники». Вам убить меня старого не за что, да пограбить у старого нечего. Не случилось у меня с собой казны. Есть наличных только три тысячи. Еще крест на груди в целую тысячу. Кунья шубанька во пятьсот рублей. Соболиная шапочка во три сотенки. Да еще руковичики в одну сотенку. Коню доброму! Цен я не ведаю, на базар его не вываживал, и никто ему цен не окладывал, только вот узда во пятьсот рублей, да черкасское сидельце во две тысячи, потому сидельце дорого, что орлено перьем орлиным, не то горла, что по морям летал, а то горло, что по горам летал. Как ударился Орелу горюч камень, Обломал себе перья орлиная. Проезжали купцы за Синее моря, Обирали перья орлиные, привозили старому в подарочек. А попона на коне, семи шелков, в три строки ли строче наточено, как одна та строчка злато серебра, а другая строчка чисто золота, еще третья строчка желтой меди. А во гривушку вплетан скачен жемчуг, Меж ушами каменье понасажено, Драгоценное каменье самоцветное, Да не для ради красоты молодецкие, Для ради осенних темных ноченек. Ходит батюшка-бурушка в очистом поле, А от батюшки-бурушки лучи текут. «За три версты, как от светла месяца!» Закричал тут атаман разбойничий, Кликнул клич громким зычным голосом. «Как уж, старый черт, седатый волк, Еще много стал с нами разговаривать! Гой, ребятушки, тати-станичники, Гой вы, братцы мои, плуты-разбойники!» Принимайтесь-ка за дело ратное, да срубите-ка вы старому буйну голову. Говорит им старый Илья Муромец, А вы дайте-ка мне старому управиться, После сами мне будете кланяться. Вынимал из он тугой лук, Вынимал из колчана колену стрелу, На тугом луке тетивку натягивал, Колено стрелу да накладывал. «Ой, вы гой, если добрый молодцы! В вас, стрелятели, а льво сырой дуб?» Он стреляет не по станичникам, Он стреляет во сыр криковистый дуб, А из спела тетивку у туга лука. Угодила стрелка в кряковистый дуб и зломала его в черенья ножовые. От того ли, грому богатырского все станичники с коней попадали. Испужались, вроси разбежались, на ножи то сами наметались. если ты, стар матер человек, ты оставь-ка нас хоть на семена! «Ты бери с нас всего, сколько надо бно! Ты бери с нас золоту казну! Ты бери с нас платье цветное! Ты бери наших добрых коней!» Усмехается старматер человек. «Кабы брать вашу золоту казну, За мной рыли бы ямы глубокие. Кабы брать мне ваши платье цветные, За мной были бы горы высокие. Кабы брать мне ваших добрых коней, За мной гнали бы табуны великие, — говорят ему станичники-разбойники. Одно красное солнце на белом свете, Один сильный богатырь Илья Муромец. Уж поди-ка ты к нам, во товарищи, Будешь нам ты большим атаманушкой. Ой, вы, братцы, станичники-разбойники, «Не пойду я к вам, во товарищи, не ухота мне с вами овец пасти. Расходитесь-ка вы по своим местам, по своим местам да по своим домам, к отцам-матерям, к молодым женам, к молодым женам, к глупым детушкам. Будет вам стоять при дороженьке, проливать и кровь христианскую». Скоро старый назад тут ворочался. Приезжал к огорючему камешку, подпись старую на нем захиривал, подпись новую на нем подписывал. А и ложно была подпись подписана. Водороженьку ездил, убит не бывал. Пораздумался старый проговорил. А поеду-ка теперь, где женату быть. Как отъехал старый за три поприща, Наезжал терема злато верхие. Выбегали двенадцать красных девушек, Посреди их королевна душечка, А на ней платье то драгоценное, Драгоценное платье самоцветное, На полушечку места рублем не купить. Говорит королевна душечка. Ты удаленький, дородный, храбрый молодец. Ты, пожалуй, како мне, в высок терем, Напою, накормлю хлебом с солью. Как сходил тут старый содобра коня, Оставлял коня не не Неприкованно да не привязана А прекрасная королевна душечка Брала старого за ручки белые, Целовала во уста сахарные, Проводила в высок терем. Садила за дубовый стол, Столала скатерти бранные шелковые, Приносила яствушки сахарные, Приносила напиточки медовые И поила, кормила добро молодца. Добру молодцу низко кланялась, Ест и пьет, старик, прохлаждается Весь ли долог день и до вечера. Вышел тут из-за стола дубового, Говорит сам таковы слова. «Ай, ты душечка красная девушка! А и где у вас ложни теплые, Где у вас кровати тесовые, Где перины мягкие пуховые, Мне на старость старику бы опочинуться. Привела его в ложни теплые, Ко кровати котисовой, У кровати старый головой качал, Головой качал проговаривал, Да я сколько по святой Руси не езживал, А такого чуда век не видывал. Знать, кроватка-то подложная, как возьмет королевну за белые ручки, шибанет ко стенки кирпичной. Отвернулась кроватка подложная, Увалилась королевна в глубок погреб. Говорит старик, таковы слова. Гой, если вы слуги безыменные, покажите ко мне ход в глубок погреб. Показали ему ход в глубок погреб. Старику ключей не надобно. Он перстами замки отдергивал, он ногами двери вон вышибывал. Выпущал сорок царей-царевичей. С ними сорок королей-королевичей, сорок сильных могучих богатырей. Говорит, сам таковы слова. «Ай, глупы же вы, цари-царевичи! Ай, глупы вы, короли-королевичи! Ай, глупы вы, могучие богатыри! Вы сдаетесь на прелесть на женскую! Поезжайте ко все по своим землям, по своим землям да по своим ордам, ко своим женам, ко малым детушкам!» Как тут все они съединилися, Старику до земли поклонились. А спасибо же тебе, стар матер человек, Что нас выпустил с неволи великий я. Вышла тут и королевна, душечка, До земли тоже била челом ему. Ах ты, кум мой любезный, Илья Муромец! Не узнал ты меня видно, Латыгорки. Говорит в ответ Илья Мурмец, Ай ты, лютая баба Латыгорка, а почто же ты, кум любезного, без вины хотела схоронить живьем? А почто же ты сам, мой любезный кум, смерти предал младаго сокольничка, мое чадочко! Милое единое. А почто же он, млад сокольничек, Нападал на крестного батюшку, Нападал на сонного, безоружного. Знать от вашего рода, от проклятого, Не видать покою людям, Доколь не останется один лишь пепел с вас. Брал тут старый ее за белые ручки, Выводил ее старый на широкий двор Привязал к трем жеребчикам неезженным. Куда руки, куда ноги раздернули, Растащили ее по чисту полю. Роздал тут все имение богачество Добрым молодцам, могучим богатырем. Терема златоверхие огню придал, Сам ко камешку поворот держал. Подпись старую на нем захеривал, Подпись новую на нем подписывал. А и ложно была подпись подписана. Во ездил, убит не бывал, Во другую ездил, женат не бывал. Пораздумался старый, проговорил. Уж поеду-ка теперь, где богату быть? Как ехал старый за три поприща, наезжает На привелик камень. Привелик камень в три девяносто пут. А на камне подпись подписана. Кому камень под силу вывалить, Да под камнем плиту чугунную Тот найдет под плитой глубок погреб, А во погребе богачество несметное. Как у камня старой головой качал, Головой качал, проговаривал, Да я сколько по святой Руси не езживал, А такого чуда век не видывал. Опускался старый добра коня, Подпадал под камень могучим плечом, За три поприща камень выкатывал, Да плиту чугунную выпинывал, Отворился ему глубок погреб. А насыпан погреб злато-серебра, А насыпан весь доскат на жемчугу. Брал тут старый мису чисто серебра, Брал другую красно-золото, Брал и третью скат на жемчугу. На коня садился, поворот держал. Приезжал во славный во град, И воздвигнул три церкви соборные. Первую церковь — Спасу Пречистому, Другу церковь — Николе Можайскому, Третью церковь — Георгию Храброму. Заводил тут пение церковное, Устанавливал звоны колокольные. Чье имение за того пускай идет. Остальное злато серебра, скачен жемчуг, Раздавал по нищей по братии, Раздавал по сиротам Бесприютным. Сам горючему камешку Ворочился, Подпись старую на нем захеривал, Подпись новую На нем подписывал. Ай, ложно была подпись подписана. Во ездил, Убит не бывал. Во другую ездил, Женат не бывал, его третью ездил, богат не бывал. Тут-то старому во век слава честь пошла, А и наша старина то до конца дошла.